— Я вам передать не могу, как я рад, что она призналась, — с воодушевлением рассказывала Мерки. Мне самому было крайне неприятно привлекать вас к такому нехорошему делу. Я видел, конечно, что вы говорите мне правду и близко не подходили к тому типу, к стройке, но факты, факты — вещь упрямая, простите за банальность. — А рассказать, как обнаружилась истина? Ведь это настоящий роман, честное слово. Слегка опомнившись, Маша отметила, что, несмотря на свои доброжелательные улыбки и взгляды, Амелькин все же держится очень напряженно и подчеркнуто, обращается только к ней, игнорируя Илью. Илья со своей стороны тоже хранил молчание, которое казалось девушке все более необъяснимым. У нее самой на языке вертелись десятки вопросов, но Амелькин предупредил их, принявшись рассказывать. Вчера после нашего разговора я снова задумался, почему эта женщина Мерзлякова решила с вами так жестко разделаться. Материального стимула у нее быть не должно. Серьезной вражды тоже, судя по всему. В вашу виновность я не верил априори. Ну, такой уж я человек, прислушиваюсь к своей интуиции. Милая, воспитанная девушка, кукол мастерит. Такие или вообще не убивают, или сразу сознаются. И пришла мне в голову идея поговорить со свидетельницей еще разок. Бывает, знаете, во второй раз узнается много нового, я ее вызвал. Сегодня она пришла, и после того, как я ей хорошенько объяснил всю меру ответственности за дачу ложных показаний, она сообщила потрясающую новость. Оказывается, три дня назад к ней домой явился мужчина, который представился сотрудником милиции и попросил в интересах следствия «Дать против вас показания». И показания эти он ей продиктовал от и до. Конечно, как любой законопослушный гражданин, Татьяна Егоровна решила помочь милиции и слишком поздно поняла, что это афера. Мы такими методами не пользуемся. А хотите знать, кто это был? Может. — Версии есть. Кто — Кто? Маша привстала, опершусь на стол. Тонко зазвенела задетая рюмка. — Нет, не знаю. — Да, вот он, жених ваш. Амелькин произнес эти слова с такой лучезарной улыбкой, что то Маша не сразу поняла их смысл. Когда же девушка осознала услышанное, а также то, что Илья, стоя у нее за спиной, по-прежнему молчит, она лишила старой речи. Глядя на ее искаженное лицо, Амелькин довольно кивнул. Вот и я также сидел, выпучив глаза. Поступок. Гики, правда? Понять его невозможно. И все же, если учесть, что все эти годы он ждал случая, чтобы со мной посчитаться, а как это легко сделать, когда у меня на руках это гела и такой вот свидетель? Девушке вам-то, видишь деваться некуда. Такие показания дают мне повод закрыть ее в камеру, а она невиновна. С ума сходит от ужаса или сама предложит взятку, или я ей намекну. Дело-то простое. Тут и погубить человека легко и спасти. Было в желание. И добавил, интимно подмигнув Маше, будто напоминая о чем-то известном лишь им двоим. Хорошо, я вовремя сообразил. Очень дальновидно. — Ничего не скажешь, — подал, наконец, голос Илья. Приблизившись к столу, он взял полную до краев пепельницу,